anybody have a chance to look at Katya? Кто-нибудь успел посмотреть на карту Кати? Спасибо. It was actually a very easy example. На самом деле это был очень простой пример. They didn't have time. We didn't have time. to spend Looking at it. Вы хотите, чтобы мы сейчас пять-десять минут потратили на то, чтобы нет Yes. The lady went early yesterday. А вы вот. Ольга. Вы ушли вчера пораньше, вы сделали? No, good, we made some Это хорошо, потому что мы изменили немножко и данные о ней. И вам сказали неправильно. We decided that she was born in Stuttgart it says on the map here. Мы решили, что она родилась в Стутгарте, как и написано на карте. And living in. И что она живет в Свердловске. В Свердловск. And she's looking for a place for a И она ищет в каком бы месте ей можно было найти. наиболее подходящего партнера. И так, когда я вчера вечером посмотрел на этот пример, он показался мне очень простым. И за одну минуту я его решил. И разумеется, место, где она живет сейчас в на линии Сатурна на IC, совсем не хорошо для нее. Кто-нибудь нашел другое место? Gorky. Yes, that's the location I chosen. <laughs> And yesterday night Yesterday I, I knew the, the reason way. I chose Gorky is because... Uh, is the the Jupiter, the the not this bit. She's asking, is the Jupiter on... MC and son of the IC in in the oop of Sverdlov Может быть Warby Sedam Что? Горький показать? Не горький показать And he got another one Что не обязательно? То есть вот в этом месте А где карточка? Да А, понял Вот в этом месте тут города, может быть, и нет никакого. Across, yeah. Конкретного города he's, нет, he's, может быть, там. Это самое, to, но to место, удачное расположение для встречи. The, all the planets Причина, по которой я выбрал город Горький, очень проста. В картографической карте неподалеку проходит Венера Луна и Меркурий на ИЦ. Она на цикл картографии Солнце на десценденте. Exactly Почти точно по Горькому проходят ли. So Для меня это достаточно. Вот барк Московская. И still be within 1 degree or but is uh, east of Moscow? Москва тоже может быть в Орбисе. Лучше всего восточная часть Москвы. So okay well. И Так что Москву тоже можно with Gorky, учитывать. With Gorky, the sun is Но в Горьком картографической линии Солнца на десценденте сходящийся аспект делает. So within the next year, going to be exact in this location. Так что в следующем году этот аспект будет точным в этом месте. In this example, I would not worry about latitude crossing. В этом конкретном примере я бы не беспокоился сильно о широтных пересечениях. when into the 50s with the latitudes. Потому что проблема с пересечениями на широте больше на 50-х широтах заключается в следующем. Deal, Очень часто бывает слишком много пересечений на этих широтах. Example, и в этом примере так и получилось. У нас есть место, где все линии практически вместе. Поэтому работать с этими пересечениями не так-то просто. The work out the a uh, и не имея перед собой точного перечня, невозможно с ними работать. So we've, uh, we've that one out. Так что мне кажется, что мы уже ответили на вопрос. What about Volgograd? It's here. Волгоград also possible that got no тоже возможно, но там нет никаких циклокартографических линий. We would line in Volgograd. Только через несколько лет циклокартографическая линия солнца на descendent подойдет к Волгограду. We could be Но это тоже может быть для нее вариантом. На будущее. So if she would not be successful in work, she would go to Yeah. So I just want to explain some examples about cyclocartography in the book. Так что я просто хотел вам объяснить некоторые из примеров цикло как работает астро и циклокартография. картография все они есть в книжке. А теперь мы делаем перерыв. We'll И после перерыва будем заниматься солнечными возвращениями в картографии. So, ну давайте до перерыва вернемся на секунду к принцу Чарльзу. В его астрокартографической карте вы видели? A, a uh, линия Плутона проходит по месту, где и случилось с ним, случился с ним несчастный случай. Out, uh, this, uh, и вчера мы рассматривали повсеместные аспекты. И мы? Necessary. у нас была циклокартографическая Луна, который мы приравнивали к картографическому Нептуну. И следующий аспект, цикла картографический Юпитер равняется астрокартографической Луне. И И следующее циклокартографический уран равняется астрокартографическому Юпитеру. Циклокартографический Юпитер равняется астрокартографическому урану. Циклокартографический уран, простите, равняется астрокартографическому урану. Там же у нас получилось, что смещенный циклокартографический. Сатурн равняется астрокартографическому Солнцу. Используя расстояние между смещенными положениями планет, мы выяснили, что Прогрессивное место рождения равняется астокартографическому солнцу на ИЦ. Uh, the clusters, place. И локальные аспекты таковы. Прогрессивный клостерс. Это название места, где произошел несчастный случай. Равняется циклокартографической картографической Венере на ИЦ. The, the, the и есть еще два широтных аспекта. Это Юпитер на ИЦ. картографический и... пересекается с картографическим Юпитером на Асценденте. И последнее. Циклокартографический Юпитер на АЭЦ пересекается с картографическим Ураном на Асценденте. Можно книжку на минутку взять у вас? Okay. Что? Циклокартографическая карта принца Чарльза 81 странице. we find that there is no line in cloister. И мы видим, что никаких линий по клостеру не проходит. these are the aspects he's got. Так что вот этот список это все аспекты, которые у него есть на это время. И we can do синтез synthesis of this information. And we see that Prince Charles was Uranus Мы видим, что персонаж переживает возврат Урана. А оппозицию Урана транзитного к натальному. Это время хорошо известно и, в общем является кризисом среднего возраста. Но в данном случае Уран активирует еще и Юпитер. Got, uh, Jupiter, Jupiter, Jupiter, и в пересечениях у нас есть сочетание Юпитер-Юпитер-Юпитер-Уран. So так что Юпитер-Юпитер-Юпитер-Уран и Уран-Уран Uh, подчеркнуты здесь эти аспекты. И в астрокартографии мы видим, что действительно пересечение Юпитера линии Юпитера и Урана приходится на широту клостерса. Это что? А, спасибо Господь. Спасибо Господь. И в трактовке средних точек немецкий астролог написал, что Юпитер и Уран э, – это аспект «Спасибо Господи». И действительно, принцу Чарльзу чрезвычайно повезло, что он не погиб в этом э, несчастном случае. Accident, his, his in the а В этом... <coughs> Однако во время этого несчастного благодаря этому несчастному случаю семья принца Чарльза оказалась в центре внимания. Именно в этот момент э трения, существовавшие проблемы, существовавшие между Чарльзом и Дианой, оказались публичным достоянием. First, Какие указания на это мы видим? Прежде всего, прогрессивное место рождения совпадает с автокатографическим солнцем на яйце. То есть это говорит нам, что в этот год его семья будет под пристальным вниманием. And also А также, что в это время у него много проблем в жизни, поскольку смещенный циклокартографический Сатурн равняется астрокартографическому Солнцу. And accident, big news in England, the and И действительно, именно после этого несчастного случая все средства массовой информации подхватили, стали активно публиковать информацию о связи Чарльза с Камилой. The данном in мы activated his Venus то, что прогрессивный In this case, we see evidence that и Klosters activated his Venus I C line. Prince Charles was warned not to go skiing on this day. Prince Charles was warned on this day. to Это, может быть, Луна Нептун так сработала. Wow. И линия Юпитера с Нептуном тоже может говорить о том, что он чувствовал себя прекрасно и не хотел себе ни в чем отказывать. So when down that found out, Когда вы начинаете записывать эту информацию, которую вы обнаружили, То картинка обстоятельств происшествия мало помалу складывается. И чем чем больше вы видите повторений, тем важнее, э, тем важнее они. Example, here, К примеру, Юпитер, Уран, четыре раза у нас участвует. Ну, когда мы займемся солнечными возвращениями, вы увидите, что они дают нам дополнительную информацию о принципах. So like Следующий пример, который я хотел бы uh, использовать, это Норман Шварцкоп. В астрокартографии картографии в учебнике это на стр... карте English его на странице 62. Now Norman Schwarzkopf, was American general in charge of the first Gulf War. Итак, это был американский Норман Шварцкопф, американский генерал, ответственный за первую войну в заливе. before the Gulf War, nobody had heard of him. И перед этой войной никто не знал, кто он такой. And it was the kickoff of the thing. Именно благодаря войне в заливе этот человек стал знаменитым. So is, так что вопрос мой заключается в следующем. Почему он стал знаменитым в результате этой войны? Map, Когда мы смотрим на его астрокатографическую карту, мы видим, что у него линия Солнца на МЦ. Passing through Kuwait. Проходит по Кувейту. And Kuwait the started. А война в заливе началась именно после того, как Ирак занял Кувейт. The line very often shows where you your fame and fortune А линия солнца на МЦ очень часто говорит о том, что в этом месте вы добьетесь славы. And the case for И именно так и случилось с Норманом Сварцкопфом. У него никаких пересечений на Шарате Кивейта нету. Но неподалеку от Кивейта линии Меркурия и Сатурна проходят. Это говорит нам о его тщательном и детализированном планировании всей операции. Он отвечал за полмиллиона американских военнослужащих. Давайте посмотрим на картографии Нормана Шварцкопфа. на 83. Карта на странице восемь восемьдесят really Что я, что мне кажется по-настоящему по интересным в этой цикло картографической карте? Yeah. Да, вы правы, Марс на МЦ проходит точно по заливу. Symbolism. Это очень такой явный и ясный символизм. И астрокартография нам дает четкую картину о том, что Норман Шварцкоп добился своей славы благодаря тому, что Ирак вторгся в Кювейт. и почему он стал знаменитым именно в это время потому что цикл циклы картографический марс указывающий на войну проходит точно по заливам очень просто с астрологической точки зрения just a look. This Norman got a Jupiter cycle Именно в этот момент по месту его рождения происходит проходит циклокартографическая линия Юпитер на асценденте. This is calculated when the Gulf War started. Эта циклокартографическая карта построена на момент начала войны в заливе. And because anywhere aspects. И поскольку циклокартографические линии, проходящие по месту рождения, являются повсеместными аспектами. Also Это говорит нам о том, что быстрого успеха он добьется, в общем-то, и в в И Now, just Um, то есть это нечто больше, чем просто базовые техники. И следующий пример это на странице 63. Bob Bob Now, was a pop это поп-певец. -поп в... And Band Aid for the starving people in Ethiopia. Который организовал благотворительную кампанию для в пользу голодающих людей. the Starving people in Ethiopia. В Эфиопии. And there was two concerts held, one in London and the other in Philadelphia. Было проведено два благотворительных концерта, один в Лондоне и другой в Филадельфии. And these two concerts raised over 50 million pounds. Из-за этих два концерта было собрано около 50 миллионов фунтов. So I wanted to see what. Поэтому мне интересно, что у Боба неподалеку от, Эфи... от Эфиопии. Почему? Это восточное побережье Африки. Самая ближайшая линия это Луна на АМЦ. The moon on the midheaven is good MC is very good for any kind of elven activity. Luna on MC is very good for any kind on MC is very good for any is for of for And he also has Mars near Ethiopia. Кроме того, у него Марс на досценденте неподалеку от Эфиопии. And he explained the reason why he decided to do this. Вот как он объясняет причину своего решения заняться этими благотворительными концертами. He was the news on Однажды он смотрел новости по телевизору. was from a big European meeting with all the different ministers. Это был репортаж с большого заседания Европейского совета министров, или что-то uh, Министры собирались в, на обед, на, это был показан обед торжественный. Дальше новости продолжались и следующий репортаж был о голоде в Эфиопии. И великая разница между этими двумя репортажами настолько поразила Боба Гендельф и разозлила его. as much money as possible for these people in Ethiopia. Что в этот самый момент он решил, что он соберет настолько много денег, насколько он сможет для голодающих эфиопов. Так что Марс на этот может в данном случае быть показателем его намерения твердого достичь своей цели, его целеустремленности. Что нам говорит циклокартографическая карта для Боба Генрифа? На странице 85 вы ее можете найти в учебниках. Она сделана на день выпуска записи. And we see that the moon ascendant is approaching мы видим, что циклокартографическая луна на асценденте подходит к Эфиопии также. И the next месяце она gets stronger. стать еще сильнее. Uranus on the midheaven was exact А Урана на асценденте точно проходит по Адисабебе. this is where talks unusual action. Что говорит о некой необычной, о неком необычном деянии? became famous overnight because of what he did to help these people. И слава к нему пришла за одну ночь благодаря тому, что он сделал для этих людей. But year later, everybody forgot Год спустя, однако мир забыл о том, кто такой Боб wow. Это очень часто происходит с Ураном. Вы быстро добиваетесь успеха и теряете его так же быстро. И последний пример, который я хочу использовать, Это астрокартографическая карта Маргарет Тэтчер. На странице 65. Was known as the Iron Lady. Как вы знаете, Маргарет Тэтчер известна под прозвищем Железной Леди. Could get her to her mind. Потому что никому не удавалось заставить ее изменить свое решение. I was и когда я, но ну, когда я посмотрел на ее планетарные влияния в Англии, я удивился. у нее Сатурн на асценденте и Луна на МЦ проходит по Англии. И для меня это уже одного достаточно для прекрасного описания железной леди. Но Но тем не менее, будучи премьер-министром Англии, она стала знаменита не только своим правлением, но и тем, как быстро она смогла закончить войну за Фолклендские острова. Фолклендские острова находятся справа от Аргентины. Мы видим, что у нее Марс на асценденте, Меркурий на асценденте, Меркурий и Солнце, охрохладящие по фолкленским островам. Это тишлайнс перманент. Это постоянная линия. Why why did the Falklands War start in 1982? Почему же фолклендская война началась в 1982 году? Я что ответ на этот вопрос цикла картографии Маргарет Тэтчер. This is on page На странице 87. седьмой. And when The time chronography for Margaret Papper. This is calculated for the day кажется, что ничего значимого там нет. At the moment, may not see anything significant. the Saturn left and right of the Falkland Islands. И луна и Сатурн находятся не на островах, а слева и справа от Фalklandских островов. И ключом к этому вопросу оказывается линия, проходящая по месту проживания, то есть по Лондону. По Лондону в этот момент проходит циклокартографический Марс на Асценденте. И вот вам четкая связь между Фолклендскими островами и Великобританией. Если мы вернемся к астрокартографической карте, мы видим, что астрокартографический Марс на асценденте проходит как раз по Фолклеевским островам. И во время Ее правление во время ее жизни, эта линия делает прогрессивное движение к востоку по океану. Wall, this same Mars line was exactly in и совершенно случайно, именно в день начала Фолклендской войны, эта, эта прогрессивная линия Марса на Асценденте достигла Лондона и стала проходить прямо по Лондону. Так что у вас есть астероид каталогический Марс здесь на Фолклендских островах. А прогрессивная эта линия. Until the day of the Falkland War. Идя к востоку постоянно. На день начала войны достигает Лондона. And now we've got Mars И получается, что циклы картографический Марс на асценденте проходит точно по Лондону. Showing the connection between the Falkland Islands. Показывает нам связь между Великобританией и Фалкленскими островами. the Это вот что значит проверка разными техниками одного и того же случая. how important it is to consider cyclophotography. Так что я надеюсь, что сейчас вы понимаете, насколько важно учитывать и циклокартографические данные. Это то же самое, как если вы занимаетесь натальной обычной астрологией. Вы всегда будете смотреть на прогрессии и транзиты. То же самое и в астрокартографии. Вы всегда должны учитывать прогрессии и транзиты. And when you do, делаете, вы начинаете видеть примеры, в которых результаты очень впечатлительные и яркие, как это мы You start seeing examples like we have done now, where the results are so where the results are so impressive. so are we You where the Астрокартография показывает вам, где в мире. Цикл говорит о том, когда. А сейчас делаем перерыв на 10 минут. А затем уже займемся солнечным возвращением.